Глава пятнадцатая. И чего ты боишься? Тихим шепотом спросила Мила, когда девушки укрылись за закрытой дверью спальни вместе с Сашкой. Сын Милалики почти уснул, развалившись между мамой и тетушкой. Обычно Мила укладывала сына в детскую кроватку. В семье свекровь имела все необходимое, а Семен, когда родился Сашка, собрал и кроватку, и стульчик, и ляльку. Но сейчас Мила дала слабину и не стала перекладывать уснувшего сына на его законное место. Любая с мальчиком, Марусья устроилась рядом. Благо кровать позволяла. Мила видела, как подруга нервничает, что-то тревожит её, но Маруся не делилась тайнами. Когда уехал Рустам, девчонка быстро замкнулась в себе, размышляя о чём-то своём. Он тебя обидел? нахмурилась Мила, а потом со злостью пригрозила: "Если он тебя хоть пальцем тронул, я ему такое устрою". "Нет, Руст здесь ни при чём". нахмурилась Маруся, а потом, спрятав лицо в подушку, проговорила: "Зачем твоему браду такая, как я?" Но Мила расслышала приглушенные слова и даже начала смеяться, но вовремя спохватилась. Будить Саню нельзя. Наивная ты, Маруся, фыркнула Мила. Лучше скажи, поедешь с нами. Марусев вздохнула. Рустам уехал меньше недели назад. Не было и дня, когда бы Руст не звонил ей. Разговор у них по-прежнему не клеился. Это раньше они могли езвети и припираться друг с другом бесконечно. Сейчас же все настолько изменилось, что Маруся боялась сказать что-нибудь лишнее. Каждый день Рустам сам ей звонил. Коротко просил скинуть фото и молчал. И Маруся молчала, потому что не знала, что говорить. Будто между ними повисло напряжение такое осязаемое, что можно было ножом резать. Девушка послушно отправляла Русу новые фото, взамен писала в чате так же лаконично: "И твоё?" Рус послушно фоткал и себя. Из этих снимков Маруся узнавала, где находился мужчина. В основном на улице или в машине. А вот одна фотография была сделана в помещении. Это было раннее утро. Маруся не спалось, Она открыла их переписку и первой отправила свеженькое фото. В ответ получила такое же свежее, наше горячее. Нагашев был в спортзале. Стены и висящая за его спиной груша это подтверждали. Сам мужчина был обнажён. Ну, наверное, одежда на нём всё же была, но в кадр не попала. Зато в полной красе широкие, гладкие, влажные от пота или воды плечи, напряжённые от того, что Русь держал телефон на расстоянии и вытянутой руки. Даже кубики пресса попали в кадр. Ей вызвали в Марусе смущение вперемешку с восторгом. Было неимоверно стыдно, но именно это фото потом стало для девушки самым любимым, бережно хранимым в памяти гаджета и многократно пересматриваемым. И да, Маруся уже не сомневалась, что поедет в город. Оставалось только дождаться, когда и Мила с Семёном соберутся вернуться домой. Заодно и её с собой прихватят. И хвала богам, этот великий день состоится уже завтра. Маруся, конечно же, умалчала об этом в немногословных разговорах с Рустамом, но с замиранием сердца ждала завтрашнего дня. ждала и неровничала, что она скажет ему, как поведёт себя, что будет делать. Сразу приедет к нему или следует дождаться вечера? Позвонить ему или самой приехать? Тьма вопросов, сомнений и ни единого ответа. Поеду, я уже и вещи собрала. Папа отпустил с условием, что займусь делом, призналась я, вспомнив разговор с грозным родителем. Отлично, порадовалась мило, а потом мечтательно заулыбалась. Давай сразу завалимся в руны. Так и хочется поглядеть на довольную рожу братца. Маруся лишь покачала головой. Однако идея мило показалась неплохой. Осталось придумать, как её воплотить в действительность. С реализацией плана всё прошло замечательно. Семён сам вдруг предложил оттянуться в клубе. Бабушка Нона пообещала посидеть с Сашкой. В итоге уже следующим вечером девушка принарядилась, накрасилась, завела волосы и принялась ждать появления машины Семёна под окнами. Но увидел огромный внедорожник, который аккуратно парковался во дворе. Маруся приникла к стеклу носом, пытаясь разглядеть каждую мелочь, и вдруг поняла, что широко улыбается. Из тачки вышел Рустам. Девушка и раньше видела Нагашева в костюме при полном параде, но сейчас его внешний вид показался Марусе особенно привлекательным. И пиджак сидел превосходно, обрисовывал широкие мускулистые плечи, мощную грудную клетку и узкую талию. И рубашка отлично сочеталась по цветовой гамме. Пусть без галстука, но Рустам всё равно выглядел шикарно. Мужинов скинул голову, бросил взгляд на те самые окна, стекло которых Маруся едва не продавила своим носом. Рустам хмурился. Тем не менее, мужчина казался Марусе очень красивым, мужественным и что уж скрывать, сексуальным. Тем временем Нагашев распахнул заднюю дверцу своего автомобиля и вынул огромный букет цветов. Маруся в изумлении вскинула бровь. Рустам и цветы? Это что-то новенькое. Катя, нужно отдать должное. Мы с питанием мужчины. Он всегда приносил с собой кучу подарков: гостинцев, игрушек для детей, чего стоят небольшие изящные, но, судя по логотипу производителя, дорогие часики, подаренные при последнем визите. Всем представителям женской половины семейства досталась своя пара, а вот у Маруси были самые красивые и, кажется, невероятно дорогие. Как только Маруся увидела коробку, протянутую ей Русом, тот же раскрыла её и надел изящный браслет часиков на запястье, и больше не снимала украшения. чем спровоцировала задумчивые взгляды мамы. Нагашев скрылся под козырьком подъезда. Маруся тут же помчалась открывать двери. Сколько нужно времени, чтобы преодолеть несколько лестничных пролётов? Оказалось совсем немного. Но за этим мгновением Маруся успела нанести блеск на розовые губы, а вот угомонить сумасшедшее сердце не смогла. Короткий звонок в дверь, и Маруся уже провернула ключ в замке. Рустам стоял за порогом, Опирался рукой в стену рядом с дверной коробкой и смотрел на девушку с высоты своего огромного роста. А цветы сунул под мышку. Маруся готова была рассмеяться, но так и замерла с открытым ртом. А ведь хотелось сказать, что вот таким образом не держат букет для девушки. Но столкнулась с тягучим, потемневшим мужским взглядом, и столько в нём было всего, что Маруся замерла на полуслове. Ростам шагнул ближе. Он знал, что времени у него нет. Видел тачку Семёна въехавшую во двор. Понимал, что скоро друг припаркуется и придёт за Марусей, или позвонит, чтобы спускалась. Всё понимал, а вот всё равно не мог ни подняться к ней сейчас. Да Одире хотел увидеть её, заглянуть в глаза, вдохнуть лёгкий аромат её духов. И вот припёрся с венником, а опять буксует как пятиклассник. Букет. Вот же идиот, а кусок. Аккуратно перехватил букет. Вроде бы и не помялись. Маруська смущённо приняла цветы и тихо шепнула: "Очень красивые. Спасибо."